Посмертное состояние самоубийц. Самоубийцы обычно находятся в слоях, ближайших к земле, ибо магнитное притяжение их энергии к земле ещё не было изжито. Их эфирное или низшее астральное тело особо приобщает их к земным ощущениям. К лишь у исключительно высоких духов эта низшая оболочка растворяется ещё при жизни. К такому преображению помогает чёткое сознание. Конечно, сфера, ближайшая к земле, очень тяжка. Но если при жизни дух хотя бы иногда стремился к свету, то и здесь он может найти, если он сумеет собрать и направить свою волю во воздействии сил высших, и с их помощью может улучшить своё положение. Но большей частью именно самоубийцы никогда не думали о мирах надземных. и потому они не могут понять, что же произошло с ними. Если сознание при жизни было смутно, то, конечно, смутность это усиливается ещё больше после разъединения с физической оболочкой. Сознание и его высшее качество, психическая энергия, должны быть очень чётки и деятельны при земной жизни, чтобы впечатления или отложения энергии запечатлелись и на центрах тонкой оболочки. Иначе при смене оболочек человеческая сущность пребывает в тонком мире в полусонном состоянии. Психическая энергия совершенно необходима при переходе или смене одного состояния на другое. Наша психическая энергия несёт нас в сферу, соответствующую нашим накоплениям. И чем сильнее было предсмертное стремление духа, тем выше он может подняться. И если основной запас и качество его психической энергии не позволит ему удержаться в высшей сфере, куда последний мощный порыв донёс его, то всё же он навсегда сохранит воспоминание восторга духа, пребывая в сфере, соответствующей его духовным достижениям. Вот почему в древности так заботились, чтобы последние минуты на земле были радостны и устремлены к психической энергии. Отчаяние, толкающее их на совершение такого безумия, и является полным отливом психической энергии, и они остаются во власти земного притяжения. И тоска, и страдания их будут продолжаться до наступления срока их естественной смерти. В исключительных случаях, когда сознание лишь временно было затемнено тяжким сцеплением обстоятельств, Эти несчастные, вспомнив о свете, могут найти в себе силу воли, обратиться к высшей помощи и устремиться к искуплению. Потому искренняя сердечная молитва к светлым силам о помощи таким несчастным не остаётся без ответа, при условии, конечно, что эти несчастные и сами будут стремиться подняться духом. Конечно, низшие сущности среди самоубийц Могут изощряться во всяких эксцессах, и вампиризм далеко не редкое явление. Ни изжитые, ни трансмутированные энергии влекут их с особою силою к земным ощущениям.